Глава восемьдесят третья. Однажды вечером Лила в очередной раз жаловалась мне на Дженару. Но тут вмешалась Деда. Она покраснела и отважно бросилась на его защиту. «Он очень умный!» Лила посмотрела на нее с интересом и улыбнулась. «Спасибо. Мне, как его маме, приятно слышать это от тебя». С того дня Деда чувствовала себя обязанной защищать Дженару в любых ситуациях особенно когда Лила очень на него сердилась. Джанару исполнилось восемнадцать. Красивое, как у отца в юности, лицо, коренастая фигура, раздражительный характер. Но Деда в ее двенадцать лет это все нисколько не волновало. Она считала его самым изумительным парнем на свете и при малейшей возможности выражала ему свое восхищение. Если Лила была в плохом настроении, она пропускала эти восторги мимо ушей но чаще с улыбкой восклицала да что ты он же натуральный бандит вот вы все три сестры вы умницы когда вырастете станете еще известнее мамы деда радуясь комплименту ей всегда доставляло удовольствие обойти меня тут же принималась преуменьшать свои достоинства и превозносить женару деда его обожала она часто садилась у окна ждала когда он пойдет с работы чтобы крикнуть ему привет рино Обычно он ей не отвечал, но если все же бросал привет, она выскакивала на лестничную площадку, смотрела, как он поднимается по лестнице и засыпала его вопросами «Ты устал? Что это у тебя с рукой? Не жарко тебе в этом костюме?» и прочими в том же духе. Если он удостаивал ее парой слов, она приходила в неистовое возбуждение, влетала домой, хватала имму, бормотала «Отведу ее к тете Лине поиграть с Тиной!» и, не успев получить от меня разрешение, кидалась вниз по лестнице. Никогда прежде, даже в детстве, нас слила и не разделяла столь малое пространство. Мой пол был ее потолком. Два лестничных пролета вниз, и я у нее. Два пролета вверх, и она у меня. По утрам и вечерам я слышала доносившийся из их квартиры шум, неразборчивый гул разговоров, Радостный лепет Тины, ответные восклицания Лилы, голос Энсо. Обычно молчаливый, он постоянно разговаривал с дочкой и часто пел ей песни. Наверняка и Лила ловила звуки, свидетельствовавшие о том, что я неподалеку. Когда она была на работе, а старшей девочке в школе, и со мной оставались только Има с Тиной, днем я брала ее к себе и укладывала спать вместе с Иммой. Я чувствовала, что внизу пусто и ждала, когда раздадутся шаги Лилы или Энсу. Моя жизнь наладилась. Деда и Эльза заботились об имме. Водили ее гулять или в гости к Лиле. Когда мне нужно было уехать, Лила присматривала за всеми троими. Давно у меня не было столько свободного времени. Я читала и редактировала свою книгу. Мне было хорошо без Нино и страха его потерять. Отношения с Пьетро тоже улучшились. Он стал чаще приезжать в Неаполь, окончательно привык к серости и нищете квартала и к неаполитанскому акценту, особенно заметному у Эльзы. А иногда даже оставался у нас ночевать. Он был вежлив с Энсо и подолгу разговаривал с Лилой. Раньше он отзывался о ней плохо, но теперь, я видела, радовался встречам с ней. В свою очередь, Лила после его отъезда вспоминала о нем с энтузиазмом, какого я прежде за ней не замечала. «Сколько же книг он прочел?» спрашивала она серьезно. «Пятьдесят тысяч? Сто?» Судя по всему, она видела в моем бывшем муже воплощение своих детских фантазий о людях, которые пишут не ради денег, не потому, что это их работа, а ради знания. «Ты очень умная», сказала она мне однажды вечером, «но мне больше нравится, как говорит он». — Как по писанному, но не по чужому писанному. — В отличие от меня? — спросила я в шутку. — Пожалуй. — Что, и сейчас я говорю не своими словами? — Да. Если бы я не научилась так говорить, меня нигде не воспринимали бы всерьез. Разве что здесь. Он такой же, как ты, только естественнее. Когда Джинару был маленький, я еще не знала Пьетро, но мечтала, чтобы мой сын вырос именно таким. Она часто говорила со мной о Дженаро. Сетовала, что должна была дать ему больше, но ей не хватило ни времени, ни возможностей, ни стойкости. Она призналась, что поначалу учила его чему могла, а потом потеряла веру в него и забросила. Однажды от разговоров о сыне она перешла к дочери. Лила боялась, что Тина вырастет и тоже испортится. «Теперь ты тут». — И мне нужна твоя помощь, — серьезно сказала она. — Помоги мне сделать ее такой же, как твоей дочери. Энсу тоже присоединяется. Он просил меня поговорить с тобой. — Хорошо. — Конечно. Ты поможешь мне, а я тебе. Школы тут недостаточно. Помнишь учительницу Оливьеру? Много она мне дала? — Тогда были другие времена. — Ну, не знаю. Для Дженаро я старалась как могла, а ничего не вышло. — Это из-за квартала. «Не думаю». Она посмотрела мне прямо в глаза. «Но раз уж ты решила остаться с нами, квартал мы изменим».